Глава 15. Новое утро не радовало совершенно. Пасмурное, хмурое, но прямо как мистер Грей вчера, поджидающий меня в холле. Вернее, в своем кабинете, двери в которой, как ни странно, были открыты, хотя обычно его и вельможество предпочитал запираться на ключ. Заслышав мои шаги, Мак выскочил в холл и сразу обрушился на меня с вопросом. «Где вы пропадали так долго?» гуляла Самым невинным видом отчиталась я. Заметив, что Высшее продолжает хмуриться, поспешила добавить. «Сегодня такая чудесная погода, неизвестно, как долго она продержится. Вот я и решила насладиться последними теплыми деньками». Накаркала. В тот же вечер грянул гром, и всю ночь лило, как из ведра. Да и сейчас накрапывает. В спальне сумрачно как будто солнце решило сегодня взять выходное и вовсе не показываться на небосводе. К счастью, вчера пронесло. Устраивать допрос с пристрастием герцог не стал. В последний раз стрельнул в мою сторону, недоверчивым взглядом скрылся в кабинете, теперь уже плотно прикрыв за собой дверь. А я помчалась наверх приводить в порядок мысли и чувства и вспоминать каждое мгновение нашего общения с леди Хинтер. Во время беседы дознавателя с баронессой я вела себя тише воды ниже травы, изредка поднося к губам чашку, наполненную крепким чаем с капелькой сливок. Украдкой наблюдала за радушной хозяйкой. Поначалу нас приняли чуть ли не с распростертыми объятиями, даже несмотря на то, что время для посещения было выбрано неподходящее. Дворецкий с поклонами проводил нас в гостиную, а спустя минут пять — Появилась и сама леди Хинтер, дама средних лет, худая, как щепка, высокая, с машинного цвета волосами, собранными в пучок и намертво приклеенной к лицу улыбкой. Прощебетав, что рада столь неожиданному, но чертовски приятному визиту, ее милость ринулась к дознавателю. Велась перед ним юлой, а меня принципиально не замечала. Вскоре стало понятно, чем вызван этот всплеск дружеской симпатии к его сиятельству. Леди Хинтер изо всех сил пыталась развести высшего на прогулку со своей средней дочерью, прелестной Кити, что лично мне совершенно не понравилось. Понятное дело, моим мнением по этому поводу никто не интересовался, и я скромно молчала в тряпочку. А Бастиан, как мог, отбивался от нападок чересчур ретивой матери, радеющий за свое великовозрастное и пока еще не пристроенное в хорошие руки чада Терпение Мару было не занимать, но даже он не сумел вынести непрекращающуюся трескотню ее милости. Его можно было понять. Попробуй битые полчаса выслушивать диферамбы, свой адрес и хвалебные оды в адрес незнакомой девицы, явно метящей тебе в жены. Плюнув на приличие, полицейский резко сменил тему разговора, принялся расспрашивать высшую, где и с кем. Она провела тот вечер, когда пропала Сара. Баронесса изменилась в лице. Нет, не разозлилась и даже не подумала оскорбиться. Скорее, испугалась? Пальцы женщины, сжимавшие серебряные щипцы, которыми она пыталась выловить из сахарницы сладкий кусочек, дрогнули. И тот нырнул обратно. «Столько времени прошло!» Стараясь не смотреть на стражу порядка, промямлила Высшая. «Уже и не вспомнить!» «И все же попытайтесь, миледи, буду вам очень признателен!» Засим последовало неразумительное мычание, сопровождавшееся непонятными ужимками, но в конце концов Баронессе все-таки удалось справиться со своей амнезией и обеспечить себе какое-никакое алиби. Подбоченившись, Леди Хинтер важно заявила, что весь вечер провела в постели, мучимая мигренью, и не покидала дома. Запоздала вспомнила, что ей, даме благородной, известной своей кристально чистой репутации, негоже выслушивать неуместные подозрения, и, ведомо Бастину, пришлось узнать о себе много чего нелестного. О том, что еще совсем недавно сватала ему свою дочь, баронесса благополучно забыла. Леди Хинтер изо всех сил старалась выглядеть рассерженной, но за этим напускным возмущением явно скрывался страх. Не нужно быть высшей, чтобы понять это. Вскоре нас с Маром вежливо попросили на выход, и нам пришлось попрощаться. Хоть Бастиан и приглашал меня на обед, но я решила, что не стоит лишний раз с ним светиться. Эшерли, конечно, не охоч да сплетен, но кто его знает? Не хотелось бы, чтобы разлюбезный хозяин психанул и лишил меня увольнительных. Высший пообещал, что присмотрится к леди Хинтер, я же про себя решила, что тоже уделю баронессе самое пристальное внимание. Другими словами, буду за ней следить. Увы, за те два часа, что я проторчала в кофейне напротив, высшая не высунула и носа из дому». Только уже когда начало смеркаться, на крыльцо выскочил дворецкий. На бегу запрыгнул в проезжавший мимо Кэп и, поминай как звали, мне при всем желании не удалось бы за ним угнаться. К тому же пора было возвращаться в свое временное пристанище. Но я решила не сдаваться. Возможно, у меня просто разгулялась фантазия, но чутье непонятно откуда взявшееся не переставало твердить, что дело тут не в интрижке, и на кристально чистой репутации ее милости имеется большое-пребольшое пятно. А значит, после завтрака — на прогулку. И неважно, что небо, вот-вот разразится ливнем. Я не стала звать Маэжи, оделась сама в темно серое простенькое платье и поспешила вниз завтракать в компании миссис Кук. А потом — на слежку. «Увы». Моим сыщицким планам не суждено было сбыться, спускаясь по лестнице, услышала, как из гостиной доносился звонкий женский голос, которому вторил мужской, абсолютно безрадостный, лишенный всякой эмоциональной окраски, принадлежавшей Грейву. Хотела незаметно прошмыгнуть на кухню, но меня как назло перехватила моя же, сиявшая, как начищенный медный таз, и потащила расшаркиваться перед гостей. Мачехэ, Шарли, пожаловала. Проинформировала на ходу. В ее обществе помалкивай и побольше улыбайся. С этими словами девушка впихнула меня в гостиную. Два Уайнрета на одну бедную пришлую. и тяжко вздохнула. Не слишком ли? А это кто? Скорчила презрительную гримасу в мою сторону гостя. Богато разодетая, румяная и пошнотелая, она с царственным видом восседала на софе, и бесцеремонно меня разглядывала, отчего захотелось раствориться в воздухе и материализоваться лишь за дверью в холле. «Это мисс Фелтон, моя новая... М компаньонка», — отрапортовал Грейв. Мак сидел рядом, закинув ногу на ногу, нетерпеливо постукивая пальцами по резному подлокотнику кресла, явно считал секунды до окончания родственного общения. Видать, его отношения с мачехой тоже оставляли желать лучшего. «А куда подевалась другая твоя компаньонка?» Сделав ударение на последнем слове, не без иронии осведомилась вдовствующая герцогиня и снова вперилась в меня изучающим взглядом, словно сравнивала с прежней рабыней Грейва. «Та миловидная туповатая блондинка». Говорят, первое впечатление зачастую обманчиво, но, думаю, сейчас не тот случай. Эта расфуфыренная леди хоть с первого, хоть со второго взгляда способна была вызывать лишь неприязнь. От нее буквально исходили флюиды, высокомерия и гордыни. Я для герцогини являлась ничем иным, как мелкой букашкой, забавным представителем здешней фауны, за которым было интересно наблюдать, пока не надоест, а потом взять и пришпилить булавкой, пополнив тем самым свою коллекцию новеньким экземпляром. «Вы же знаете, Афилия, как быстро они надоедают!» — оправдался душка Мэтр. Сразу видно одна семейка. «Вот и плохо, что надоедает. От тебя не дождешься наследника!» — проворчала Высшая и похлопала пухлой ладошкой по узорчатому бархату Софы. «Проходите, милочка. Садитесь». «Мы как раз обсуждали с Эшерли завтрашний прием. Эшерли, дорогой, может, все-таки ты меня представишь?» Состроила она недовольную мину, очевидно желая упрекнуть пасынка в недопустимом для джентльмена поведении, хотя и сама особыми светскими манерами не отличалась. Грей страдальчески закатил глаза, но вовремя опомнился, и быстро, словно за ним гналось стадо разояренных бизонов, принялся перечислять титулы мачехи. Пока Мак проводил церемонию знакомства, ее светлость сидела, важно задрав голову, отчего два подбородка превратились в один, и даже стала видна шея, на которой держалась маленькая, по сравнению с крупными телесами, круглая головка в обрамлении каштановых кудрей. Афилию Уайнрайт можно было бы назвать даже симпатичной, если бы к ее лицу Намертво не прилипло тщеславное выражение. «Надеюсь, я вижу это особо в первый и последний раз». Не стоило себя обнадеживать, пока пила чай в столь душевной компании и пыталась протолкнуть в себя воздушный рогалик, что в присутствии леди Уайнрет было непросто, высшая рассказывала о грядущем празднестве, которое устраивалось в честь ее возвращения в столицу. Герцогиня, утомленный долгим отдыхом на минеральных водах, Не терпела снова начать блистать в высшем свете. Боюсь, у меня на завтрашний вечер планы. Если бы я знала о приеме заранее, заикнулся было Грейв. Не ели, милый, отмахнулась от его слов магиня. Приглашение тебе было послано еще неделю назад. Ты, как обычно, забыл просмотреть корреспонденцию. Скорее всего, конверт от его светлости даже не вскрывали за ненадобностью, и он уже давно горсточкой пепла покоился на дне камина. Эшерли мне как-то признался, что не любит светские рауты, а уж вечеринки, устраиваемые мачехой, как успела понять, являлись для него чем-то сродней изощренной пытки, которую маг надеялся избежать. Но герцогиня оказалась достойным противником и разбила в пух и прах все его аргументы. «Эйрон скучает по тебе». Напоследок, нетерпящим возражением тоном заявила ее светлость и поднялась, а я облегченно выдохнула, радуясь окончанию экзекуции. «Поэтому, пожалуйста, отложи свои чрезвычайно важные дела и приезжай завтра к нам. Если не ради чудесных дочерей Леди Бош и красавицы-кузины графа Мэйнсфилда, о которых я тебе рассказывала, так хотя бы ради брата». Знаешь ведь, как он привязан к тебе. С усилием, но Мак все-таки выцедил из себя кислое. Хорошо. Ее светлость сразу засияла от радости. Мазнула по мне, о которой наверняка уже успела позабыть, беглым взглядом. Приезжай вместе с мисс Фалтон и постарайся сохранить ее хотя бы до конца года. А тебе в обществе ходит дурная слава, позорящая доброе имя Уайнритов. Пусть видит, что твоя рабыня жива и вполне здорова. И наряди ее побогаче. Отдала последнее распоряжение герцогине, после чего, наконец, отвернулась, пробурчав. Бледная она у тебя какая-то. Нет, я не просто насекомая. Я, букашка-марионетка, которую привязали за лапку, и ниточкой дергает, когда им заблагорассудится. Уныло подытожила я про себя и проводила гостю, пусть и неприличным, но очень выразительным жестом. Не знаю, заметил ли Грейф и понял ли его значение, но мне в этот момент на мнение его светлости было плевать. Эшерли вышел с мачехой, а я с горя и из-за сочувствия к самой себе выбрала самый большой рогалик, налила себе еще одну чашку чая и на всякий случай открыла окно, чтобы проветрить комнату. Не хватало еще отравиться пропитавшим гостиную ядом. Вскоре услышала, как Грейв сбежал по ступеням наверх и яростно хлопнул дверью, ведущей в мастерскую. «Ну вот и отлично. Маг до вечера оттуда не покажется. Значит, у меня уйма времени, которое следует потратить с пользой. Вот выставлю из своей головы сегодняшнюю примерскую особу и поеду шпионить за леди Хинтер». Захватив с собой еще одну нежнейшую сдобу, буквально тающую во рту, когда нервничаю у меня просыпается невероятная страсть к мучному и сладкому, отправилась наверх. Однако, не успев преодолеть и пары ступеней, замерла, точно приросла к устилавшей лестницу ковровой дорожке. Этот стон, который так часто пугал меня по ночам, сейчас я снова слышала его. Тихий, жуткий, протяжный. Оглядевшись по сторонам, спустилась обратно. В груди... Громко ухало сердце, колени трусливо подкашивались, но тем не менее я упрямо приближалась ко входу, запретную для меня комнату. Коснулась ручки, холодом обдавшей мои дрожащие пальцы. Ожидала, что дверь не подастся, но... Она вдруг с тихим скрипом открылась. Секунда-две, чтобы принять решение, воровато обернувшись, шагнула во тьму, На встречу непонятным звуком.